Никогда раньше не говорил он так много, и я должен сознаться, что слова его доставили мне большое удовольствие, потому что меня часто обижало равнодушие к моему восхищению им и к моим попыткам придать гласности его метод. Я также гордился тем, что настолько усвоил его систему, что применением ее заслужил его одобрение». Холмс взял у меня из рук трость и рассматривал ее несколько минут невооруженным глазом. Затем, с выражением возбужденного интереса на лице, он отложил папиросу и, подойдя с тростью к окну, стал ее снова рассматривать в лупу. — Интересно, но элементарно, — произнес он, садясь в свой любимый уголок на диване. И есть, конечно, одно или два верных указания относительно трости. Они дают нам основания для нескольких выводов. «Разве я упустил что-нибудь из вида?» — спросил я с некоторой самонадеянностью. «Полагаю, ничего важного». «Боюсь, дорогой Ватсон, что большинство ваших заключений ошибочно». Я совершенно искренне сказал, что вы вызываете во мне мысли, и, замечая ваши заблуждения, я случайно напал на истинный след. Я не говорю, что вы вполне ошиблись. Человек этот, без сомнения, деревенский врач, и он очень много ходит. Так я был прав. Настолько — да. Но это же и все? — «Нет-нет, милый Ватсон, не все далеко не все. Я, например, сказал бы, что подарок доктору сделан скорее от госпиталя, чем от охотничьего общества, и раз перед этим госпиталем поставлены буквы «Си-Си», то, само собой, напрашиваются на ум слова «Черринг-Кросс» — «Черринг-Кросс-Хоспитал». «Вы, может быть, правы». Все говорит за такое толкование. И если мы примем его за основную гипотезу, то будем иметь новые данные для восстановления личности этого неизвестного посетителя. Ну так предполагаю, что буквы CCH должны означать Черенкросский госпиталь. Какие же мы можем сделать дальнейшие выводы? Разве вы не чувствуете, как они сами напрашиваются? Вы знакомы с моей системой. Применяйте ее». Для меня ясно только одно очевидное заключение, что человек этот практиковал в городе, прежде чем переехать в деревню.